Глава двадцать шестая. Нездоровая пища, которую я поглощала, пока изучала свою новую грешницу, тяжелым грузом осела в желудке, не потому что женщина казалась особенно сложной или пугающей, а потому что ко мне вернулось, притом быстро, давление успеха. Фернанда, грешница с тридцатью двумя баллами, выманивала у женатых мужчин миллионы долларов. Она начинала с того, что соблазняла их, заводила длительные романы, документировала свидания, а затем угрожала показать жёнам фотографии, сообщения и электронные письма, которые она собирала в течение недель, проведённых с ничего не подозревающими мужчинами. Она обманула шестерых и теперь была гордой обладательницей квартиры на Парк-авеню, подаренной одним любовником, дома в Лондоне, любезно предоставленного другим. загородного особняка на побережье Амальфи, купленного ещё одним несчастным и внушительного банковского счёта, которым её обеспечили все шестеро. Моя задача положить конец её блудливому, хотя и прибыльному бизнесу. Я обняла роскошные орхидеи, купленные в качестве билета до её квартиры, и вошла в здание, направившись прямо к стойке консьержа. Позвонив моей грешнице, консьерж проводила меня к скоплению лифтов. Самые дальние из них она активировала бейджиком, нажала на кнопку 38, а затем отступила, чтобы двери смогли закрыться. Подойдя к уже распахнутой двери Фернанды, я все еще размышляла, как ее исправить. «Ох, как красиво!» Она потянулась к растению, ее белокурые локоны спрашивали, подпрыгивали на шёлковой сорочке, прикрытой прозрачным халатиком. Она уже собиралась закрыть дверь, когда я толкнула её и шагнула в белое мраморное фойе. Нахмурившись, Фернандо поставила вазу на серебряную консоль. Ожидаешь чаевых? Нет. Я полезла в материчатую сумку за папкой с фотографиями, которые собрала. Она сделала шаг назад. Не волнуйтесь. Я не оскорбленная супруга. Она замерла. Я протянула папку. Что это? Фотографии. Семейные фотографии. Поскольку она не взяла папку, я открыла ее и показала снимок первого мужчины, которого она обманула. Помните Октавио? Он стал алкоголиком и проводит больше времени в реабилитационном центре, чем со своей 30-летней женой, Не то чтобы она вообще хотела проводить с ним время. Я перелистнула на следующую фотографию, сталкивая Фернандо с сотворённой ею уже жестокой реальностью. Этот Гаспар разведён, видит своих детей только каждые вторые выходные. Ресницы девушки опустились, затемняя и без того тёмные радужки. Кто ты и чего хочешь? Меня зовут Селеста Маро. И я хочу, чтобы ты стала лучшим человеком. Присядем? Нет. Её рот едва шевельнулся на этом слове. Хорошо. Я отбросила фотографию в сторону, затем достала снимки до и после добычи номер 3, 4, 5 и 6. Охота на женатых мужчин не лучше вид спорта. Ты разрушила много браков, Фернандо. Чтобы разрушить брак требуется двое. Кроме того, нам всем нужно зарабатывать на жизнь. Почему женаты и мужчины, почему не холосты? Почему бы тебе не заняться своими грёбаными делами? В городе полно богатых холостяков. Она бросила на меня сердитый взгляд. Я не из тех женщин, на которых мужчины хотят жениться. Почему ты так говоришь? Потому что, она разочарованно выдохнула. Просто я не такая. Я закрыла папку и засунула её обратно в сумку. Тебе кто-то это сказал? Моя мама говорила, что в этом мире есть два типа женщин: кто хорошо выглядит на бумаге и кто отлично смотрится на простынях. Очевидно, я лучше всего выгляжу на простынях. Матери не всегда правы. Знойная улыбка изогнула её губы. Ах, Но я определённо хорошо на них выгляжу. Это не обязательно должно быть единственным подходящим для тебя местом. Неважно, поскольку у меня нет желания выходить замуж. Мужчины все изменники. Как ты сказала, они думают своим членом. Вообще-то я этого не говорила, но вернёмся к делу. Почему именно женатые мужчины? Потому что они относятся ко мне как к призу, а не как к товару. Хлостяки воспринимают моё внимание как должное, просто пригласив на свидание. Женатые мужчины считают, что им повезло, что я вообще уделила им время. Тебе не стоит основывать свою ценность на мнении других людей о тебе. Раздражение искривило линию её рта. Я и не основываю. Я знаю себе цену, поэтому и заставляю людей платить. А как же жёны, дети, И хоть раз подумала о них. Все, что я делаю, это играю роль, которая больше не интересует жен. Я заставляю мужчин снова почувствовать себя желанными и интересными. В некотором смысле я оказываю женам одолжение. Если я сплю с их мужьями, им не приходится этого делать. Я изучала ее вздернутый нос и упругие золотистые локоны, ее фигуру с большой грудью и узкими бедрами. И ты не чувствуешь себя виноватой? Почему я должна чувствовать вину? Я отрабатываю их деньги. Я покрутила пальцем в воздухе. Уверена, ты хороша, но настолько? Она улыбнулась. Хочешь верь, хочешь нет, но именно жена Гаспара подарила мне эту квартиру. Она боялась, что муж бросит её ради меня и не хотела рисковать. Ты могла бы отказаться. Отказаться? Ты с ума сошла? Какого чёрта мне отказываться от бесплатной квартиры? Фернандо фыркнула. Неужели ты никогда не принимала ипотажные подарки? Я подумала о многих подарках, которые Мими преподносила мне на протяжении этих лет. Подарки, которые я принимала, но никогда не чувствовала себя обязанной. Тебе стоит остановиться, пока не поздно. У меня может случиться инсульт, и я потеряю половину лица или что ещё хуже, мозг. Пока у меня ещё есть здоровье и внешность, я намерен накопить столько богатства, сколько смогу. Я долго молчала, пересматривая свою стратегию. Даже если моё слайд-шоу заставит её задуматься о своих проступках, это не изменит её чудесным образом за одну ночь, а мне нужно исправить её быстро. Что натолкнуло меня на идею? Как насчёт того, чтобы я помогла тебе найти достойного холостяка? Я уже говорила, что меня не интересуют одинокие мужчины. Они не стоят моего времени и навыков. Могу я попытаться доказать, что ты ошибаешься? Зачем? Она скрестила руки. Что тебе с этого? Моя душа вознаградится за помощь тебе. Это самая странная вещь, которую мне когда-либо говорили. Я странная девушка. Я открыла входную дверь. Встретимся вечером в Дайнос. В десять часов. Девушка склонила голову на бок. А если нет? Я вышла в коридор. Тогда ты упустишь возможность бесплатно поесть в самом модном ресторане города. И никаких условий? Перед тем, как она закрыла дверь, я добавила. Столик будет заказан на фамилию Моро. Я не приду. Но она придёт. Любопытство или быть может беспокойство заставит её искать меня.